Уже почти стемнело Главное не сбиться с пути По-моему, я слышу какую-то музыку Неужели в племени Бурова Медведя Есть музыканты? Сейчас ты в этом убедишься Мы почти пришли Кажется, тут должен быть поворот Точно! А вон и поселение Дядя Кузя Какой большой костер горит между жилищами Вкусно пахнет Сегодня у всего племени Был сытный ужин А сейчас праздник В честь удачной охоты Продолжается Все танцуют вокруг костра Мужчины Женщины, дети И даже Эйна бабушка А какие все нарядные На шее красавицы Аолы Листит ожерелье Наверняка это то самое из ракушек А на руках у нее белые браслеты Они похожи на широкие полоски с узором из черточек Эти украшения вырезаны из бивня мамонта У Ивы и Улы браслеты другие Они из множества белых дощечек Когда руки двигаются, эти дощечки гремят как настоящие трещотки А вон и музыканты Сидят с той стороны костра Сами не пляшут А играют Стараются, чтобы другим было весело Потому что какой же праздник без музыки? Хорошо у них получается А на чем они играют? У них в руках колотушки И молоточки из кости или рога Если ударить ими по обычной деревяшке Получится просто стук Но можно взять полено с выдолбленной середины Когда по нему ударяют, дерево издает красивый звук Поет У здешних музыкантов не одна такая деревяшка, а несколько Они поют на разные голоса Думаю, что звучат не только они Им помогают флейты Флейта есть и в современном оркестре Устроена она почти так же, как ее древняя предшественница В наши дни флейты деревянные А в каменном веке ее делали из длинной кости Если из нее удалить сердцевину, получится костяная трубочка Останется проделать в ней несколько дырочек И отличный музыкальный инструмент готов Мне нравится, как играют флейты Ну, а музыка закончилась. Все устали.